Медитация. Осознанность. Цели. Развить более всеобъемлющее и стабильное созерцательное состояние. Укрепить способность наблюдать и подмечать детали. Не вовлекаться в то, что мы наблюдаем. Повысить способность различать и называть мысли и чувства. Поддерживать разотождествление с тем, что возникает внутри. Подружиться с симптомами, чувствами и теми частями своей сущности, которые кажутся подавляющими расслабиться и пребывать в покое. Все эти годы люди, которые пережили травму, спрашивают меня, какие навыки помогут им больше всего. Обычно я отвечаю следующее. Вам нужно быть способными сосредоточиться на том, куда вы хотите попасть. Наблюдать за тем, через что вы проходите, не перегружаясь, и практиковать сочувствие к себе. В этом модуле я расскажу о двух основных формах медитации. Одна сосредоточена на концентрации, а другая – на осознанности – Это самая известная медитативная практика на Западе. Осознанность развивает способность подмечать то, что происходит, и наблюдать за ним, не вовлекаясь в него. Однако невероятно важно научиться и самосостраданию, и развить его в себе, перестать отторгать негативную внутреннюю речь, пока мы накапливаем опыт медитации. Самосострадание – это важнейшая тема, которая связывает вместе модули этого курса. Медитация включает в себя знакомство нашего разума с такими позитивными состояниями, как любовь, сострадание, терпение, интуиция и мудрость, чтобы они стали для нас более естественными и спонтанными. Тогда в момент, когда мы столкнемся с недобрым или враждебным человеком, нам будет проще оставаться спокойными и терпеливыми и испытывать к нему сочувствие. Кэтлин Макдональд, «How to meditate», 2005. Чем больше мы практикуемся, тем сильнее медитация нам помогает. Мы будем способны отвлечься от рутинной жизни, замедлиться и осознать свое внутреннее состояние, культивировать чувство покоя и ощущать обновление. Но сказать, безусловно, проще, чем сделать, особенно для тех, кто пережил травму и часто ощущает свой внутренний мир как нечто хаотичное и подавляющее. Многие хотят ощущать внутренний покой, но мало кто понимает, как его добиться. Такие люди подвержены самокритике и истощаются от постоянного внутреннего монолога. За многие годы я научилась тому, как направлять клиентов, которые пережили травму, к спокойному медитативному состоянию. Со временем и все больше практикуясь, мои подопечные начинали сами воздавать те моменты тишины, которые позволяли им успокоить нервную систему и ощутить связь с чем-то священным. Осваивать практику медитации нужно постепенно и осторожно, поскольку сначала вас может охватить большое количество нежеланных эмоций, с которыми будет трудно справиться. Некоторых медитация подталкивает к регрессивному состоянию, то есть к большей уязвимости и временному возвращению в более ранний период или момент вашей жизни. Осознанность и концентрация. Практики осознанности призывают нас отметить и назвать то, что происходит, а затем мягко отпустить наше наблюдение. Так развивается аспект нашего сознания, который может гибко созерцать нашу внутреннюю сущность и при этом не застревать в ней. Практики концентрации требуют от нас сосредоточения внимания на чем-нибудь одном, не исключение всего остального. Оба навыка – наблюдение и концентрация – невероятно важны для исцеления травмы. Наблюдение позволяет клиентам поддерживать связь со всеми частями своей сущности, мягко подталкивая их к общности. Концентрация дает им возможность направить свое внимание в желаемую сторону, подальше от триггеров. Самосострадание – это в целом практика концентрации, поскольку требует сосредоточения разума. Это важнейший компонент исцеления, поэтому я расскажу о нем в этом же разделе. Практики осознанности Медитация осознанности позволяет нам войти в более прямой контакт с нашим внутренним состоянием, поскольку заглушает внутренний монолог. И мы начинаем различать те компоненты каждой мысли, чувства, ощущения и импульса, которые прежде не замечали. Мы всегда уделяем чему-то внимание, будь то настоящему моменту, это было проявление осознанности, или прошлому, то есть привычным автоматическим мыслям. Когда мы присутствуем в моменте, мы принимаем все, что происходит, без осуждения или реакции. Наш разум находится в более включенном и любящем состоянии. Один из способов тренировки осознанности – это поиск возможности поддерживать внимание на должном уровне в течение дня. Тит Нат Хан, монах из Вьетнама, пишет, что, практикуя осознанность, мы переживаем настоящие чудеса. Примером этого может стать глубоко тронувшее нас голубое небо, или цветок, или улыбка ребенка, когда мы действительно видим или воспринимаем проявление окружающего мира, но чувствуем себя настоящими и живыми. Если же мы не присутствуем в моменте, подчеркивает тит Натхан, все вокруг кажется нам сном. Когда мы осознаны и присутствуем в настоящем, мы можем подпитать тот объект, на который направили свое внимание. Наша сосредоточенность станет водой для цветка. Подобное внимание и осознанность действительно облегчают наши страдания. Когда мы осознаны, мы видим и знаем, что есть вокруг нас, и присутствуем в нем, то есть в радости и страдании без любых суждений о том или ином состоянии. На санскрите осознанность называется «смрити», что означает «помнить». В определенном смысле быть осознанным значит помнить о том, что нужно вернуться в настоящий момент, который наполнен любовью, болью, страхом, мягкостью и добротой. Медитация осознанности позволяет нам создать пространство для выбора между импульсом и действием, между чувством и деянием. Развитие навыков осознанности повышает шансы на удачное освоение других приемов телесной осознанности. Будет легче отмечать и отделять факты от чувств или личных интерпретаций. А значит, мы сможем замедлить наш разум, чтобы отметить, что происходит внутри нас, и задействовать наши лобные доли. Подробнее в шестом разделе. Будет проще деконструировать параллельные жизни. Подробнее в пятом разделе. Станет проще утешение – и принятие отдельных частей своей сущности, если мы научимся отмечать их и разотождествляться с ними. Становясь более внимательными к тому, что происходит внутри нас, мы начинаем распознавать и останавливать привычные внутренние диалоги, которые постоянно ведем с самими собой. Медитация осознанности дает нам возможность установить более прямой контакт с тем, что можно назвать нашей истинной сущностью. Установить связь с собой через медитацию осознанности позволяют следующие шаги. Замедление внутреннего диалога. Когда вы тренируете эти навыки, то начинаете понимать, что можете как бы в замедленной съемке наблюдать за тем, что происходит. Как будто видите жизнь кадр за кадром. Вы учитесь видеть кирпичики, из которых построены каждые мысль, чувство или импульс. Предоставление выбора. Осознанность дает нам возможность внести ясность в свои переживания, разделить импульсы действия, чтобы вы могли выбрать более здоровую реакцию. Кроме того, так мы начинаем лучше понимать, что происходит. А это уже ключевой компонент мудрости. Когда мы понимаем принцип работы чего-либо, то перестаем быть рабами этого явления. Рекомендации по практике осознанности. Найдите тихое пространство там, где находитесь, и займите комфортное положение. Отметьте, как расслабляется ваше тело. Это простое действие уже направляет вас в сторону осознанности. Позвольте себе отметить, что происходит вокруг просто отметить. Вы почувствуете, что вас тянет в то или иное направление. Может быть, вы захотите активнее взаимодействовать с тем, что наблюдаете, или это начнет вас раздражать. Возможно, вы вообще ничего не ощутите. Что бы ни случилось, просто отметьте это мысленно. Второй самый полезный навык в практике осознанности – это называть то, что вы наблюдаете. Если вы вспомните разговор из прошлого, так и пометьте его. Разговор. Дышите и расслабьтесь. Отметьте разговор. Скорее всего, старая беседа не исчезнет из мыслей сразу же, особенно если вы уже привыкли думать о ней, или если тема была для вас эмоционально заряженной. В этом случае просто продолжайте отмечать и называть все, что приходит вам в голову. Не забывайте, что привычки вшиты в вас, и на изменения нужно время. Если тема так сильно вас затрагивает, что вы продолжаете в нее вовлекаться, попробуйте практики концентрации, например, нету чтобы сосредоточить разум на чем-то другом. Медитация осознанности для переживших травму. Плюсы осознанной медитации. Создание созерцательного «я», которое противодействует внутреннему критику. Раскрытие неизученных аспектов собственной личности. Возможность заметить ранее безымянные мысли и чувства и дать им название. Снижение вовлеченности в то, что происходит вокруг. И возможность просто быть наедине с собой. Переход от ощущения хронической уязвимости к большему равновесию. Создание чувства покоя через релаксацию. Возможные сложности. Не все готовы к применению техники раскрытия. Слишком много эмоций может возникнуть одновременно. Перенасыщение или перегрузка эмоциями может вызвать регрессивное состояние. Общие рекомендации. Когда в 90-е годы я стала впервые обучать медитации клиентов, которые пережили травму, Стало ясно, что возможность ощутить покой позволяет облегчить следующую попытку приступить к практике. Если первые несколько раз складываются удачно, то попробовать еще раз будет проще. Очень важно медитировать в том темпе, который подходит именно вам. Многие обнаруживают, что им лучше начать с более короткой медитации. Например, в течение 1-3 минут отмечать то, что происходит, без осуждения или самокритики. Если первая практика оказывается переживанием, которое приносит вам облегчение, то вы можете попробовать еще раз, в тот же день, но позже или завтра. Чем вам комфортнее, тем проще сама практика, пребывание в мире с собой и наблюдение за тем, что наполняет ваш внутренний мир. Нам кажется, что одна минута – это очень мало, но поверьте, в случае практики осознанности она может быть очень наполненной. Если первый опыт не помог вам или оказался тяжелым, Но вы не против попытаться еще раз, лучше подождать следующего дня. Если вы не хотите, ничего страшного, это не проблема. Если вам сложно медитировать в одиночестве, попробуйте вспомнить, что вы ощущали, когда первый раз попробовали. Были ли вы спокойны? Или возбуждены? Нервничали? Наблюдали? Вас отбросило в прошлое? Возможно, для вас будет полезным записывать то, что вы осознаете, изучая, различая и описывая происходящее с вами. Любой, кто пытается развить новый навык, прекрасно знает, как тяжело настроиться на регулярные тренировки. Вот что может оказаться полезным в начале. Определите, когда вам проще медитировать утром или вечером. Уберите внешние раздражители, выключите телефон, оставьте домашнее животное в другой комнате и тому подобное. Прочтите что-нибудь вдохновляющее перед тем, как приступить к практике. Если чувствуете тревогу или возбуждение, прогуляйтесь или сделайте растяжку перед медитацией. В какой бы позе вы ни находились, обязательно убедитесь, что ваше тело достаточно расслаблено. Жозефина. Мое намерение – найти баланс и начать с малого. Сосредоточиться на дыхании оказалось идеальным вариантом для того, чтобы это намерение поддержать. Дыхание – это нечто простое, но при этом значимое и наполненное. Дейбр всегда напоминает мне, что нас ждут два путешествия. Первое – вернуться снаружи внутрь, а затем выйти из разума в душу. Я отметила, что переход из внешнего мира во внутренний оказался успокаивающим. Мои плечи расслабились, мышцы лица тоже. Внимание к дыханию почти сразу же возросло. Было очень интересно ощутить микродвижения, которые сопровождают вдохи и выдохи. Я столько всего заметила, а потом меня начали одолевать мысли – и осознание своего тела ослабло. Я прислушалась к успокаивающему голосу Дейбре и снова сосредоточилась на дыхании. Опять ощутила микродвижение от вдохов и выдохов и отметила напряжение и чувство разочарования или потребность в расслаблении, которое уже ощущала. Из-за этого меня снова затянуло в те же мысли. Спокойствие голоса Дейбре в записи и приглашение вновь сосредоточиться на дыхании помогли мне вернуться к практике. Несмотря на то, что я медитировала недолго, мне удалось ощутить мудрость намерения начать с малого. Упражнение. Медитация осознанности. Первое. Напомните себе, что сначала вы можете медитировать совсем недолго, например, несколько секунд, чтобы постепенно дойти до 1 до трех минут. Второе. Первый шаг – найти спокойное место и устроиться поудобнее. Многие закрывают глаза во время медитации – Другим больше подходит мягкий, расфокусированный взгляд. Третье. Сосредоточьтесь на дыхании. Ощутите, каково переводить внимание снаружи-внутрь. Это простое действие уже направляет вас в сторону осознанности. Мягкое дыхание поможет заземлиться. Кроме того, именно дыхание может стать якорем для вашего внимания, если разум начнет блуждать. Практика сосредоточена на том, чтобы наблюдать за дыханием и возвращать свое внимание к нему каждый раз, когда вы начинаете отвлекаться. Четвертое. Просто отметьте, что происходит вокруг. Очень часто внимание пытается переключиться на то, о чем вы думаете, зачем наблюдаете, что чувствуете. Разум может отключиться или попытаться как-то оценить происходящее. Главное – продолжать отмечать то, что вас окружает, не пытаясь осудить его или исправить. Если разум опустел, может быть, у вас получится изучить эту пустоту. Насколько она большая? Какого цвета или формы? Может быть, с этой пустотой ассоциируются какие-нибудь звуки? Постарайтесь взаимодействовать с ней как можно глубже. Пятое. Еще одной техникой, которую можно практиковать параллельно с осознанным наблюдением, является называние. Выберите слово или фразу, чтобы дать название тому, что вы наблюдаете. Если вы вспомните разговор, который предшествовал практике, просто отметьте это и присвойте ему ярлык «разговор» или «воспоминание», а потом вновь переведите внимание на дыхание. Таким образом, вы продолжите развивать способность отмечать происходящее и наблюдать за ним, вместо того, чтобы концентрироваться на содержании того, что созерцаете, или же на его эмоциональном заряде. Шестое. Подбодрите себя. Напомню, что большинство из нас может удерживать внимание на чем-либо не дольше нескольких секунд. Наш разум склонен к блужданиям. Смысл практики медитации не в том, чтобы все сделать идеально. Важно с сочувствием к себе отмечать, что наш разум отвлекся, и вновь направлять его на объект внимания – дыхание. Безусловно, порой мы застреваем в привычных поведенческих паттернах или попадаем под влияние сильных эмоций и ощущений. В таком случае лучше будет обратиться к практике концентрации мета. Подробнее – в разделе о концентрации. Или открыть глаза, чтобы сосредоточиться на цвете или образе. Если этот опыт принес вам облегчение, повторите его еще раз, в тот же день, чуть позже, или на следующий. Если практика не доставляет вам неприятных ощущений, постепенно, в своем темпе, увеличивайте ее продолжительность до 1-2 минут. Если медитация показалась вам успокаивающей, но не помогла, и вы согласны попробовать еще раз, отложите практику на следующий день. Если вам не хочется пробовать еще раз, это не страшно. Возможно, вам больше подойдет практика концентрации. Попробуйте изучить свое состояние в тот момент, когда попытались медитировать. Были ли вы спокойны? Или возбуждены? Нервничали? Наблюдали? Вас отбросило в прошлое? Любой, кто обращается к духовным практикам, знает, как сложно настроиться на регулярное их повторение. Подумайте над тем, что сработало, а что следует изменить перед следующей попыткой. Подошло ли вам время суток? Не было ли внешних раздражителей? Может быть, в следующий раз можно что-нибудь сделать иначе? Стоило ли читать что-нибудь вдохновляющее перед практикой? Или это ничего вам не дало? В каком состоянии было ваше тело до, после и во время медитации? Может быть, вы хотите что-нибудь изменить, чтобы облегчить практику в следующий раз. Если вы чувствуете возбуждение, прогуляйтесь или сделайте растяжку перед началом медитации. Упражнение. Дыхание. Для начала потренируйтесь дышать. Да, это означает, что вам нужно будет сосредоточить внимание на дыхании, на моменте, когда воздух наполняет ваши легкие или живот, или когда вы втягиваете его носом. Это не значит, что вам нужно задерживать дыхание. Просто попробуйте сосредоточиться на конкретной части тела, которая участвует в процессе дыхания. Постарайтесь позволить дыханию удерживать вас, подобно тому, как ваше тело удерживает вас. Если ваш внутренний мир кажется слишком перегруженным, попробуйте отмечать и называть все, что всплывает в голове. Например, чувство – чувство, или мысли – мысли, или планы – планы. Просто давая название тому, что возникает внутри, И, мягко переводя внимание обратно на дыхание, вы можете отделиться от того, что происходит, и разотождествиться с ним. Так начинается процесс созерцания происходящего без участия в нем. Упражнение. Полное внимание. Для этого упражнения вам нужно найти определенное место и зону, на которой вы намерены сконцентрироваться. Это может быть стена, пространство между столом и дверью или промежуток между домами. Отметьте, что там находится. Потратьте время на то, чтобы назвать объекты, не комментируя их и не вынося суждения, и позволяя этим названиям улететь из вашего сознания, подобно облакам на небе. Возможно, вам будет проще, если вы составите список того, что видите, или нарисуете то, что наблюдаете. Воздержитесь от приукрашивания. Не пишите историю о том, что видите. На этот раз просто запишите свои наблюдения о цвете, текстуре и форме объекта, Дайте ему название. Например, белый стол, потрескавшаяся мостовая, тусклая настольная лампа, кусок битого стекла. Постарайтесь, чтобы ваши наблюдения были как можно более простыми. Наш разум тяготеет к сложности и ассоциациям. Так что белый стол может стать ужасным и старым, а кусок стекла – опасным. Но эту удочку легко попасться. Упражнение заключается в том, чтобы первое: Наблюдать за тем, что вас окружает. Второе Отмечать объекты. Третье. Отпускать их. Другой вариант. Внимательно слушать музыку. И вновь прошу вас отметить, если появится импульс придать значение или ассоциацию тому, что вы слышите. Примите это побуждение, но переведите внимание на простое слушание. Попытайтесь отметить элементы того, что слышите. Звуки, ритм, громкость, темп. В какой-то момент вы заметите тишину между нотами и ноты, которые возникают из этой тишины в определенной последовательности. Конечно, ваш разум может отвлечься, как это бывает у всех нас, и его нужно будет мягко вернуть к полному вниманию. Если у вас есть близкий друг, то вы можете попробовать вместе выполнить это упражнение. Скорее всего, вы обнаружите, что он или она видит и слышит окружающий мир иначе, чем вы. Практика может стать прологом к прекрасной беседе о том, насколько у людей отличается восприятие, и как разные части нашей сущности могут видеть одно и то же через призму отличного опыта. Самостоятельная практика осознанности. Это практика наблюдения и называния того, что происходит внутри нас, а также создания пространства. Таким образом, мы расчищаем внутреннюю почву, позволяя себе наслаждаться возникающими моментами ясности и покоя. Почему эти моменты не случаются чаще? Вы, как и многие из нас, сможете обнаружить, что начинаете осуждать и негативно оценивать все, что происходит вокруг. Таким образом, вы оставляете то, что есть здесь и сейчас, и возвращаетесь в прошлое. Такие мгновения, которые я называю капсулами времени, подробнее в пятом разделе, полны мыслей, чувств, ощущений, воспоминаний и импульсов. В капсулах времени сосредоточены хорошие минуты нашей жизни, а еще те, в которые мы ощущали себя плохо, неправильно или пристыженно. Итогом этого стало то, что теперь мы чувствуем страх, отрицание или желание осуждать то, что происходит, если сталкиваемся с похожим переживанием. Когда мы учимся оставаться в настоящем, «здесь и сейчас», мы заземляемся и можем определить, куда хотим двигаться дальше. Дневник. Практика осознанности. Потратьте несколько минут на то, чтобы записать свои ответы на вопросы далее. Постарайтесь с полным вниманием отметить, в какие моменты вы относитесь к себе жестко, критикуете или осуждаете себя. Возможно, вам поможет список ситуаций, когда вы чувствуете себя склонными К прежнему деструктивному поведению. Если частота таких негативных проявлений снижается, значит, вы развиваете навыки. Каким был контекст ситуации, в которой вы начали себя осуждать или критиковать? Было ли в произошедшем что-нибудь знакомое? Например, тон голоса, жест или чувство, которое родилось внутри вас? С какими моментами прошлого связаны знакомые переживания? Практикуйте неосуждающее созерцание по мере сил и постарайтесь их просто отметить.